241. Друг мой, надо усилить напряжение сердечного зова, устремлённого к учителю. Часто ответ звучит по степени его напряжения. В обращении к учителю силу необходимо вложить и настойчивость. Полагаться на волю волн, инертно и слабовольно ждать ответа не есть правильное решение, ведь говорю о напряжении. Бывает напряжение действия и напряжение покоя, напряжение посылки и напряжение восприятия, но не инертное ожидание умори погоды. Дары посылаемые берутся твёрдою рукою и даже властно, как нечто по праву принадлежащее. Не о подачках с неба идёт речь, но о получении сыновьего наследства по праву космическому. от неосознаннет много неуверенности, много блужданий, много сомнений. Говорю, черпайте дары духа, пользу и законом устремлений и притяжения, с ним связано. Сомнение, неуверенность, неопределённость, случайность, отсутствие настойчивости и нежелание применить силу, робость, инертность и многие другие условия стеною становятся на пути общения и ослабляют силу токов. Спокойно, уверенно и твёрдо вступает сознание в сферы мои и берёт ему принадлежащие. Как часто имеющий право похож на бедного родственника, обделённого судьбой. Не нужно робко, униженно, рыболепно и в присмыкании подходящих. Сын света смело идёт. сподным тем челом со сознанием достоинства духа и берёт то, что принадлежит ему по праву его первородства что-то рабское и унизительное внесли люди в общении с высшими силами часто выпрашивая подачки а у просителя скобного не является достоинство духа сыны света должны всегда помнить о достоинстве духа и никогда не унижаться со прикасаясь с высшим Почитание высшего не унижения проявляется, но в следовании законам света. Гордый из духа, гордость наследством своим, сочетающейся с достоинством, радостью и свободой есть качество архата. Его гордость никого не унижает и уявляется в нём безотноситных собратьям своим людям. Он горд не за себя, а за человека. в сознании достоинства своего нашедшего ещё одно освобождение сыны света сынами владыки света названы будут